туфельки. Наши батареи во встречном ночном бою не потеряли ни одного человека, ни единого коня. Но неожиданный бой возбудил огневиков сверх меры. Чтобы привести себя в порядок после боя, батареи вернулись в силу Ирина на свои старые места. На окраине выставили охранение и только с рассветом стали рассматривать результаты ночного боя. Когда я подошел к одной из разбитых снарядами машин, ее осматривали наши солдаты. Кузовы машины были в беспорядке перемешаны шинели и сапоги, Консервные банки и белье, ящики с патронами и какие-то коробки. Часть имущества валялась на земле, прямо в грязи. Солдат поднял связку небольших картонных коробок розового цвета. Раскрыл одну из них. В ней оказались новенькие модельные женские туфли. Их красота и изящество особенно понравились, когда солдат приложил одну туфельку к своему огромному грязному кирзовому сапогу. Коренной тоже не удержался. Открыл с собой миниатюрную коробочку. В ней оказались туфельки-маломерки. Они сверкали особой красотой, но надеть их птаногу могла только Золушка. «Во, красотища какое!» – воскликнул кто-то из солдат. «Вот только нам оно ни к чему!» «Товарищ капитан!» – обратился ко мне коренной. «А помните ту красивую девочку в хате, где мы вчера обедали? Давайте ей подарим эти туфельки!» «Верно!» – поддержал я. «Убери эту коробочку в весь мешок!» Распорядился, чтобы через час батареи были готовы к движению. «Сам же с коренным зашел в домик вчерашних приветливых хозяев, которые угощали нас обедом. Вчера, прощаясь с ними, хозяин дома, добрый пожилой человек лет 50, пожал мне руку, едва сдерживая слезы, сказал, «Ах, как вы понравились нам, дружи капитан! Не хочется отпускать вас! Будьте живы, приезжайте к нам после войны! Миланка подрастет, и мы поженим вас! Она славная девочка!» «Мне тоже понравилась эта югославская семья!» Приведя в их домике несколько часов, я как дома побывал. Так приветливо, так ласково и трогательно они встретили нас. Добрые люди, поношенные в крестьянской одежде. стройные, улыбчивые. С цвета сощиренный глаз сразу ее не рассмотришь. Но лица симметричные и какие-то очень нам близкие и родные. Хозяин всем своим поведением, походкой, манерой говорить, рассуждениями, хозяйственными заботами и оптимистическим взглядом на дальнейшую жизнь напомнил мне отца. И хозяйка скорее походила на мою крестную, сестру отца. Та бывала, придет к нам, ничего не скажет, только посмотрит на тебя своими умными, ласковыми добрыми глазами. И тебе уже хорошо. Любая хворь проходит. Я всегда ждал прихода крестной. Особенно, если вдруг заболеешь какой болезнью? Корью? Свинкой? Или еще чем? Вчера, за несколько часов присутствия в их доме, я успел пообедать и о многом переговорить с хозяевами. У них все было так же, как у нас было в годы НЭПа. Живут еще не богато, но в Донежде на лучшее. И заводы сельские у них такие же, как у моего отца в 1924-1925 годах. Ну а дочка их, Миланка, покорила меня с первого взгляда. Такой красавицы я еще не видывал. 14 лет, уже выше матери, стройная такая, гибкая, подвижная, улыбчивая, уважительная. А какая милая, черноглазая, с яблочками на чуть выпуклых округлых щеках. В ее движениях чувствовалась едва сдерживаемая детская порывистость а в чертах лица и всем теле небольшая угловатость. Как писал русский классик, это еще не совершенство, что ты еще находящееся в работе, но уже обещающее неимоверную красоту. Когда теперь вошел я в хату, хозяева, не верили глазам своим, оторопели, и на мгновение все трое, отец, мать и дочка, застыли в тех позах, в которых были, когда только открывали дверь. Ну прямо как на картине Репина не ждали». Я громко и весело, почти по сыновьи, поприветствовал хозяев и пошел на середину прихожей. Отец и мать девочки бросились ко мне, стали обнимать, а Миланка тут же юркнула в соседнюю комнату. Я сразу все понял. Видно, вчера после моего ухода они говорили обо мне, как о женихе Миланке. Вот теперь она и застеснялась. Сообщив коротко обстоятельства моего возвращения, я рассказал, какую тревожную ночь провел в деревне Николац и как выручил меня тамошник Кмет со своими крестьянами и партизанами ярко представив картину ночного боя наших пушечных батарей на краю Нилина. С тревогой и переживанием выслушали мой рассказ хозяева, а старик радостно сообщил, а старик радостно сообщил, что кмет в селе Николац, его родной брат, и что сам он раньше тоже жил там, но пришел в в прямаки к своей нынешней жене. Миланка, между тем, слушая мой рассказ из-за двери, внимательно следила за нами в щелочку. Ее черненький глаз то и дело алмазом сверкал в притворе. Когда я, не торопясь, развернул весь мешок и вытащил оттуда розовую коробочку, хозяева притихли. Замерла за дверью Миланка. Я поставил коробку на стол и снял с нее крышку. Отец с матерью подошли и ахнули. В лес плакированных туфелек поразил их. «Миланка, я принес тебе подарок», — весело и громко объявил я. Девочка притихла. В ней боролись два чувства. Детское любопытство, связанное с радостью ожидания подарка, и девичья застенчивость, приковавшая ее к месту. Растроганные родители стали дружно звать девочку. Наконец она вышла, и я протянул ей коробку с блестящими туфельками. Как только девочка увидела туфли, она медленно приняла волшебную коробку из моих рук, пристально посмотрела на туфельки, потом решительно вынула их из коробки, подняла в правой руке над головой и закружилась на месте с такой быстротой, что ее пченка превратилась в зонтик. Радости ее не было конца. Потом она стала надевать туфельки на босую ногу. Когда туфли с трудом наделись, Миланка выпрямилась, и подбоченец прошла в них по комнате. Снялись туфельки легко, и Виланка вновь положила их в коробку. И дочь, и родители никак не могли поверить свалившимся на них к счастью. Ни они, и никто в селе отродясь не держал в руках таких диковинных туфель. Через несколько минут я стал прощаться. «Дружу капитан, запомните, пожалуйста, наше село. Кончится война, приезжайте к нам. Мы вас очень будем ждать». Я до глубины души был растроган и встречей, и приглашением. Но шла война, и я не был уверен, что доживу до ее конца.